Глава 29. Сложности выбора Винт. Глядя на тучу концентрированной тьмы, которая неудержимо летела на нас, периодически освещаясь белоснежными вспышками молний, я как никогда ясно ощущал свою ничтожность. Хорошего настроения не прибавляло осознание того факта, что поток ветра, отправленный мной, чтобы развеять все это безобразие, оказался буквально поглощен этой тучей без остатка. То, на что я возлагал основные надежды, оказалось фактически бессильно против вражеской способности. Словно эта самая способность была совершенно другого порядка, и на нее невозможно было повлиять обычными методами. Пилот пытался сманеврировать, уйти в сторону, но туча тут же меняла траекторию своего движения, чтобы рано или поздно все равно перехватить нас. «Может, развернемся, пока не поздно, и пролетим через тот же Казахстан?» спросил Аксель у пилота. На что мокрый от напряжения человек прорычал. «Я уже вторую минуту жгу движки на полном реверсе. Все бесполезно. Эта хрень затягивает нас!» Аксель побледнел, но тем не менее быстро взял себя в руки. «У остальных такие же проблемы!» Пилот покачал головой и сказал. «Нет, эта штука спозиционирована строго на нас!» Я тронул сосредоточенного Акселя за плечо и тихо сказал. «Ему нужны только мы. Дай команду остальным челнокам облететь эту тучу!» чтобы избежать неоправданных потерь. Тот обернулся ко мне, одним своим видом показывая, чтобы я не лез в его епархию, но тем не менее отдал нужный приказ при помощи форума, и в скором времени мы остались с этим ужасающим вражеским навыком один на один. Я понятия не имел, что мне со всем этим делать. Глядя на происходящее, хотелось просто опустить руки и будь что будет. Но потом я посмотрел на людей вокруг меня, на то, как они молча и сосредоточенно ждали своей судьбы, И во мне проснулась такая злость на окружающую действительность, что все смирение моментально улетучилось, уступив место безумной жажде деятельности. Я сел прямо там, где стоял, и сразу же нырнул в океан маны. Как только передо мной раскинулись знакомые бескрайние горизонты, я сразу увидел изменения. Прямо передо мной висело какое-то темное образование, которое словно гигантский насос вкачивало в себя ману просто невероятными масштабами, из-за чего по обычно безмятежному океану в разные стороны шли волны маны. Опираясь на знания о том, как нужно взаимодействовать с рунами, я попытался дотянуться сознанием до этого образования и взять его под контроль. С первым этапом плана все прошло без сучка и задоринки, но вот дальше начались проблемы. Во-первых, не имея возможности увидеть все это образование, мне было невероятно сложно полностью обхватить его вниманием, но это было меньше из проблем. Когда я все-таки худо-бедно сделал это и на грани своих возможностей смог охватить эту тьму? то при попытке воздействия на нее меня резко вышибло в реальный мир, а в голове возникла невероятной силой боль. Но все это было мелочью, и может, я бы реализовал еще одну попытку перехвата контроля, но бездушная система быстро обломала все мои планы. Внимание! Обнаружена попытка воздействия на проявление божественной воли. У вас отсутствует частичка божественности, а значит, такое воздействие невозможно. Повторная попытка воздействия будет иметь последствия для вашей души. «Вот, кажется, и все. Доигрался. Проявление божественной воли — это не та штука, против которой я не то чтобы могу что-то сделать, но даже не знаю, что именно против нее можно сделать». С отчаянием подумал я. Неожиданно сознание зацепилось за слово «знаю» и меня озарило. «Я не знаю, но благодаря недавнему суду я могу узнать. Система ведь подогнала мне максимально полный ответ на любой вопрос. Жалко, конечно, тратить его так быстро» но я не имею права потерять сердце мира и доверившихся мне людей. Если я потеряю сердце, то оно вернется обратно в то странное место, а так как многие люди уже узнали его точное положение, то новая попытка обретения сердца будет существенно сложнее предыдущей». Подумал я, и не давая себе даже тени шанса передумать, открыл соответствующую вкладку и на секунду задумавшись ввел «Противодействие носителям проявлению божественной воли». В то же мгновение передо мной развернулось окошко консоли. Обнаружен запрос на доступ к информации первого уровня. Проверка легитимности запроса. Отказ: носитель относится к миру слишком низкого порядка. Обнаружен конфликт. Носителю присвоен разовый высший доступ. Генерация ответа. Проявление божественной воли в мирах системы происходит тогда и только тогда, когда идет война богов. В этом случае в мирах системы возможны спонтанные проявления божественной воли направленный на улучшение жизни своей паствы и ухудшение жизни пасты врага. Противостоять данному явлению обычному носителю практически невозможно. Поэтому рекомендуется покинуть место божественного проявления при обнаружении его первых признаков. В случае, если божественное проявление зафиксировано в мире, где не происходит войны богов, то это является грубым нарушением баланса, и в таком случае у пострадавшей стороны есть право равнозначного вмешательства. Если вы считаете, что проявление божественной воли возникло нелегитимно, то можете напрямую обратиться к своему покровителю со следующей фразой. «Истинное имя покровителя твой последователь вызывает к тебе и просит твоей помощи». Иртей о Кантур эй Внимание! В случае, если вы воспользуетесь этой фразой без объективной причины, ваша суть подлежит дестабилизации. Вроде коротенький текст, но сколько в нем смысла? Облегченно подумал я... И тут же прошептал, «Мириэла, твой последователь взывает к тебе и просит твоей помощи». «Иртэй ол кан тур элей». Тут же время вокруг меня словно остановилось. Замерла тучать тьмы за окном. Замерли все люди вокруг меня. Даже капелька воды на стекле остановилась на одном месте. Внезапно я краем глаза увидел родные сердцу зеленые переливы энергии и, резко обернувшись, получил возможность увидеть величественное зрелище открывающегося портала на фоне которого мои порталы казались жалкой подделкой под неповторимый оригинал. От мощи, излучаемой энергией этим порталом, по коже буквально бежали мурашки, и возникало какое-то чувство подавления. Тем временем портал стабилизировался, и из него вышла она, воплощение изящества и красоты. Коть я был несколько обижен на свою покровительницу, но тем не менее не мог не восхититься ее умению преподнести себя. На ногах у нее были легкие сандалики, от которых построенным ножком поднимались переплетенные линии ткани. Тонкое платье буквально дышало невероятной воздушностью. Светлый овал лица обрамляли сияющие волосы, переплетенные в затейливом узоре, а изумрудные глаза внимательно и настороженно смотрели на меня. Быстренько взяв себя в руки, я произнес «Добро пожаловать в наш мир, Мири! Я очень рад тебя здесь видеть!» «Откуда тебе известна эта фраза, Максим?» — перебила меня богиня и голос ее был очень далек от дружелюбного. Я решил не давать слабину и проворчал в ответ. «Места знать надо». «Отношения с богиней Мириэлой минус сто. Текущий уровень отношений – дружелюбие. Девятьсот из тысячи». «Воу-воу, ты чего?» – удивился я, распаляя этим вопросом Мириэлу еще сильнее. Она сузила глаза, и я вдруг резко ощутил, как мне внезапно перестало хватать воздуха, словно меня душит кто-то невидимый. «Ты что?» «Думаешь, что если вышел сухим из воды на великом суде, то тебе все можно? Ты хоть знаешь, что ты за фразу использовал для моего вызова? Ты знаешь последствия? Сейчас весь мировой баланс трещит по швам и ждет малейшего моего действия, чтобы разлететься к чертям. Мало того, я теперь должна собственноручно убить своего главного последователя, я». Тем временем я отчаянно давал руками сигналы о том, что не могу говорить. И, наконец, богиня взмахнула рукой. Благодаря чему я снова ощутил живительный приток воздуха. Хорошенько отдышавшись, я медленно распрямился и, собрав кулак всю свою смелость и решимость, начал говорить. «В отличие от вас, богов, я всегда думаю о своих поступках и действую максимально логично. Еще никогда за все время нашего знакомства я не подставлял тебя, а приносил только пользу. Так с чего ты взяла, что этот раз исключение?» «Максим!» «Я!» «Ты просто не знаешь, что это за фраза. Ее не использовали уже очень много лет» потому что причин для ее использования не было уже очень долго. «Ты совершил ошибку, и сейчас тебе придется за нее ответить», закончила грустная богиня и, тихонько вздохнув, начала формировать какое-то плетение. «Стой, Мири! Подожди!» — крикнул я и продолжил, видя, что мои слова не действуют на богиню. «Я прошу только об одном. Подойди к окну и посмотри наружу. Если после этого ты останешься при своем мнении, то значит так тому и быть». Богиня продолжала формировать какое-то плетение, старательно меня игнорируя. И я, осознавая, что у меня осталось совсем мало времени, предпринял последнюю попытку. «Вспомни суд, и как я тебя спас!» Мирела замерла на мгновение, после чего я увидел, как сфера в ее руках начала медленно растворяться. Она кинула на меня прожигающий взгляд и гордо прошествовала мимо, обдав меня ни с чем не сравнимым ароматом духов. Подойдя к окну, немного отодвинув стоявшего там акселя, она уставилась туда, и ошеломленно замерла. Тишина продолжалась недолго. Первой отреагировала система. «Отношения с богиней Мириэлой плюс пятьсот. Текущий уровень отношений – симпатия. Четыреста из пяти В это же время она резко повернулась в мою сторону, и я вздрогнул, увидев, что глаза у богини буквально горят зеленым потусторонним светом. «Ты очень правильно поступил, Максим. Извини, что не поверила тебе и твоему призыву о помощи». Во время ее речи я стал свидетелем, как легкая платье, которая практически не оставляла просторов для фантазии, потекло, словно что-то жидкое, буквально на глазах преобразовываясь в броню. Не знаю, как это получалось у богини, но даже в броне она умудрялась выглядеть невероятно женственной и привлекательной. Тем временем она продолжала быстро говорить. вас атаковали весьма мерзким творением Ильматера, которое называется «Шторм истинной тьмы». «Ты весьма вовремя позвал меня, но лучше бы было сделать это несколько раньше». Значит, слушай, атаковав вас, последователь Эльматера развязал мне руки в ответных действиях, поэтому я имею право вмешаться, не потревожу баланс. У нас есть несколько вариантов развития событий, первый самый простой и самый нежелательный, я могу сама вмешаться в происходящее и очень быстро подавить этот навык. К сожалению, при выборе этого способа я потеряю возможность в ответном воздействии на Эльматора, потому что противодействие с моей стороны будет равносильно действию с его, то есть баланс будет восстановлен. И в случае моей агрессии, право защищаться получит уже он. Второй вариант, более интересный, но все равно оставляет не слишком мало пространства для маневра. Суть этого варианта заключается в том, что я открываю портал отсюда прямиком в Москву, благодаря чему ты сможешь избежать воздействия этого разрушительного навыка. Ну и последний вариант, самый предпочтительный для меня. Я могу вообще исключить свое воздействие на твой мир и просто показать тебе руну, изучив которую, ты сможешь нанести ее на этот корабль что позволит тебе при вливании в нее определенного количества маны переносить корабль изнанку мира. Если ты выберешь последний вариант, то мое вмешательство будет совершенно незначительно по сравнению с использованием истинной тьмы, и я смогу устроить Эльматеру веселую жизнь». Коварно усмехнувшись, произнесла богиня, после чего внимательно посмотрела на меня и сказала, «Ну что скажешь, Максим, каков будет твой выбор?» Я же стоял и лихорадочно думал. «По сути...» Любое решение позволит мне спасти людей и сердца, что мне и требовалось сделать. Поэтому сейчас я по факту стоял перед простым выбором. Простить богиню за все ее косяки? Или же проявить гордость и не идти у нее на поводу? Честно говоря, мне безумно импонировал вариант с порталом. Это позволит нам мгновенно оказаться у цели своего путешествия. А значит, максимально сократит желающих помешать в выполнении моей миссии. Однако, с точки зрения дальнейших перспектив, первые два предложения богини абсолютно бесперспективны. «Да, сейчас она нам поможет, но на этом вся польза и закончится». Так что, судя по всему, как бы это ни было парадоксально, но лучший вариант для меня тот же, что и для богини. Мало того, что выбрав его, я обрету хорошее расположение Мириэлы, так еще и получу руну, которую смогу использовать в будущем, что совершенно точно не раз мне пригодится. Но просто так сдаваться мы не будем, — коварно подумал я. Окончательно определившись, я поднял взгляд на богиню и сказал, «Хорошо». Я согласен спасти себя сам и выбрать третий вариант, даруя тебе возможность наказать взорвавшегося бога. Но не просто так. Что же ты хочешь? Я не могу дать тебе ничего сверх того, что предложила. Нахмурилась богиня, на что я развел руками и, улыбнувшись, ответил. Все просто. Я безумно соскучился по вкусу твоих губ. Мириэла несколько мгновений изображала недоуменную статую самой себя, после чего, наконец, отмерла и звонко расхохоталась. «Отношения с богиней Мириэлой...» плюс полторы тысячи, текущий уровень отношений симпатия. тысяча из пяти тысяч. «Ох, хитрец!» — шутливо проговорила богиня и продолжила. «Мало того, что смиренно принял руну, которая останется с тобой навсегда, так еще и вывернул все так, что я еще и должна осталась. Ты молодец, Максим, быстро учишься. В мирах высоких порядков тебе очень пригодится это умение». Сразу после этих слов богиня знакомым образом мгновенно переместилась ко мне и, аккуратно прижавшись, стараясь не поранить своими доспехами, очень нежно поцеловала. «Все-таки, скажу я вам, это что-то невероятное!» В очередной раз я ощутил, как от одного поцелуя мое сознание уносит в невероятные дали, и во всем теле возникает чувство неземного томления. Хотелось оставить это чувство в себе навсегда, но, к сожалению, все хорошее, как правило, очень быстро заканчивается. Не стал исключением и этот случай. Богиня снова мигнула в пространстве, и очутилась на старом месте, оставляя на моих губах вкус чего-то цветочного и пряного. Скосив взгляд на строку статуса, я с некоторым удивлением увидел там абсолютную пустоту вместо ожидаемого мной повышения удачи. Удивленно вскинув взгляд на Мириэлу, я увидел, что она только этого и ждала. Как только она поймала мой удивленный взгляд, то расхохоталась пуще прежнего и сквозь смех произнесла «Учишься быстро, но недостаточно. Ты хотел поцелуй?» «Ты его получил!» «Черт!» Пронеслась в голове грустная мысль, пока богиня до сих пор хихикала над удачно проведенной шуткой. После недавних ощущений у меня не было особых сил возмущаться хитрости богини, но этого и не требовалось. Неожиданно я увидел промелькнувшую строчку. «Вы рассмешили богиню удачи. Получено благословение «Улыбка Фортуны». «Улыбка Фортуны». «Удача плюс десять». «Время действия бессрочно». «Особые условия». В случае снижения уровня отношений с богини до уровня равнодушия или ниже, превращается в добав гнев фортуны. Да уж, гневать Мириэлу мне теперь категорически противопоказано. С некоторой опаской подумал я, а богиня тем временем успокоилась и все еще улыбаясь сказала. Ладно, с наградой мы определились. Теперь осталось разобраться только с этим безобразием. Сейчас я покажу тебе руну. Она принадлежит к третьему порядку, поэтому будет сложно, но я в тебя верю. А чтобы простимулировать твои способности, вот тебе условия с моей стороны. Через десять минут течение времени вернется в привычное русло, и жить этому кораблику без твоей помощи останется несколько секунд.